Рекс Стаут «Только через мой труп» Часть десятая Ния подняла голову и посмотрела на меня в упор. Она не моргала, но подбородок мелко дрожал. Девушка пожала плечами. «А что я могу рассказать? Вот уж не знаю». «Ничего». «Этого мало при данных обстоятельствах. Его ухлопала ваша подруга Карла?» «Не знаю». «Или вы сами?» «Вы же сами знаете, что нет». «Не знаю». «Много у вас здесь секретных шифров, компрометирующих бумаг про боснийские леса, концессии и плотни барыты и Дерюси?» «Нет. Здесь ничего нет. Я очень осторожно». «Да, безусловно». Зарубите себе на носу. Если вы станете отпираться и утверждать, что никогда и в глаза не видели Фабера, и не представляете, с какой стати его пришили именно здесь, вам придется туго. Если будете говорить правду, другое дело. Но если решите лгать, вам нужно быть поизобретательнее. Беда еще в том, что тот, кто убил Фабера, лишил вас алиби в убийстве Ладлоу. Я не пытаюсь вас запугать, но хочу, чтобы вы... Зазвонил телефон, и я подошел и снял трубку. «Телефон Хэммонд-3. Арчи! Мистер Кремер приедет с минуты на минуту». «Ах, какой кошмар!» «Как мистер Тормик?» «Замечательно. Уверяет, что у нее память отшибла». «Шок?» «Нет, просто ничего не знает. Когда ее будут допрашивать о том...» «Где она была после десяти утра, в это время Фабер ушел от нас еще живым, она обязательно должна сказать, что согласится отвечать только в присутствии своего адвоката. При данных обстоятельствах эта мера вполне оправдана. Я ей передам». «Непременно. Я договорюсь с мистером Паркером» чтобы он представлял ее. А что она говорит про мисс Ловхен? Тоже без понятия. Войдя и увидев, кто валяется на полу, она первым делом завопила Карла. Понимаю. Что ж, это очень скверно. Постарайся вернуться как можно скорее. Я взглянул на Нию, которая сидела, сжав губы и сцепив пальцы. И мрачно заметил. «Звонил Вульф. Он передал, чтобы вы отвечали на любые вопросы, которые вам будут задавать полицейские по поводу того, где вы сегодня шастали, начиная с десяти утра. На все другие вопросы отвечать отказывайтесь, пока не посоветуетесь с адвокатом. Он предоставит вам своего». «Адвоката? Мне?» Да. Вдали, за открытым окном, послышался вой полицейской сирены. Глава четырнадцатая В пять минут третьего Вульф допил последнюю каплю послеобеденного кофе, отставил чашечку в сторону и издал два четких и совершенно различных звука. Первый блаженный вздох относился к ближайшему прошлому а именно чудесному часу, проведенному за обеденным столом. Второй душераздирающий стон к столь же ближайшему и неминуемому будущему, которая воплощалась в рассевшейся в красном кожаном кресле личности инспектора Кремера, который пожаловал собственной персоной ровно в два часа и с тех пор терпеливо дожидался в кабинете. Мы с Вульфом вошли в кабинет и расселись по своим местам. Конец незажженной сигареты во рту Кремера описал восьмерку. «Сожалею, что вы из-за меня так скомкали свой обед», — съязвил он. Вульф отрыгнул. Инспектор Кремер излил накопившийся яд на меня. «Не придумал чего-нибудь новенького по поводу того, зачем вам с мисс Тормик понадобилось ехать к ней домой?» Я помотал головой. «Нет, сэр. Как я вам уже говорил, мы поехали туда, чтобы увидеться с мисс Ловхен». «И зачем она вам потребовалась?» «Я собирался привезти ее сюда, к мистеру Вульфу, обговорить кое-какие дела». «И что? Ее разбил паралич?» «Оставьте, мистер Крэмер!» Вульф поморщился. «Сами понимаете, что это ребячество». «Размахивать кулаками — не лучший аргумент в спорах. Не думаете же вы, что вам удастся вырвать у мистера Гудвина признание, если у них с мисс Тормик и впрямь было какое-то важное дело?» Кремор отрешенно жевал сигару, потирая кончики пальцев. Наконец он сказал. «Я вот сидел тут и думал». Вульф сочувственно кивнул. — Да, здесь хорошо думается. Уличный шум почти не мешает. Молчание. Затем Крым разрюк. Я отнюдь не дурак. Вульф снова кивнул. — Всем нам порой так кажется. Это все яд самомнения. Но ничего страшного в этом нет. Нужно только всегда держать под рукой противоядие. «Я вовсе не тщеславен, черт побери!» — взорвался Кремер и вынул сигару изо рта. «А к дуракам я себя не отношу по той причине, что я прекрасно понимаю, что только здесь, сидя в вашей конторе, я могу получить хоть какую-то наводку. Могу лишь повторить, что здесь и в самом деле хорошо думается». «Да, только я не об этом толкую. Я говорю о вас. Вокруг этого дела создали завесу тайны. Почему, я не знаю. Но вам-то это известно, как пить дать. Я, конечно, не рассчитываю, что вы мне выложите всю подноготную, но намекать вам и прежде случалось. Я не вижу причин, почему бы вам не намекнуть и сейчас. Не удивлюсь, если вам уже известно, кто убил Ладлоу и Фабера. Вы ошибаетесь. Я этого не знаю. Но вы наверняка знаете что-то такое, чего не знаю я. Возьмем, к примеру, вашу клиентку. Почему эта девушка стала вашей клиенткой? Разве она способна заплатить сумасшедший гонорар? к которому вы привыкли? Ясное дело, что нет. Тогда кто вам заплатит? Это-то вы знаете? Естественно, да. Вы беретесь за дело только тогда, когда это вам выгодно. Даром у вас и песка в пустыне не допросишься. Почему, кстати, Даркин торчал там в такси? Годвин сам признает, что позвал его в квартиру а потом отослал сюда в машине, в вашей машине. Держу пари, что он прихватил с собой и Ловхен. «Вздор! Фред приехал сюда один и по дороге никуда не заезжал. Это вы говорите?» «Можете спросить фрица, который открыл дверь?» «Чушь собачья!» Какой смысл расспрашивать людей, которые работают на вас? Ничего, мы найдем Ловхин. Да и зорка никуда от нас не денется, будьте уверены. Так вы еще не напали на их след? Нет, еще нет. Но нападем. За Ловхин следил наш человек, но он еще не докладывал. Так что нам пока неизвестно, где она. И еще... «Зорка была здесь, у вас». «Да, она была пьяна». «Но не настолько, чтобы не суметь удрать по пожарной лестнице». «Если верить вам». Кремер ткнул в направлении Вульфа сигарой. А «Вы отдаете себе отчет, что на сей раз мне ничего не стоит пришить вам обвинение в укрывательстве улик?» «Сомневаюсь». Впрочем, можете попытаться. Я бы попытался, но не могу. И причина весьма серьезная. И комиссары, и окружной прокурор всячески пытаются замять эту историю. Брови Вульфа взметнулись вверх. В самом деле? Да, я говорил, что все это дело покрыто мраком. Терпеть не могу такую мерзость. «Я полицейский. Мне платят за то, чтобы, посмотрев на труп, я решил, убийство это или нет. И если да, то отыскал преступника и доказал его вину. А Вот за что мне платят. В девяносто девяти случаях и ста руководство мне помогает. Но время от времени какие-то политики или иные влиятельные особы...» «Вмешиваются и пытаются повязать мне руки. Я не люблю и не потерплю, чтобы мне вставляли палки в колеса». Кремер сунул сигару в рот и опустил тяжелые кулаки на подлокотнике кресла. «Никогда не потерплю». «И вам пытаются помешать именно сейчас?» Да. Британский консул позвонил комиссару, чтобы выразить озабоченность по поводу убийства британского подданного и так далее. Вчера в одиннадцать вечера они с комиссаром встречались, а сразу после встречи консул связался с Лондоном. Утром я спросил комиссара, в чем дело, но тот ответил, что британский консул ничем нам помочь не в состоянии однако надеется на то, что правосудие восторжествует, хотя шансов на это не больше, чем на знойную зиму. Затем, немного позже, во время разговора с окружным прокурором, я предложил, чтобы он связался с британским посольством в Вашингтоне, но прокурор напрочь отказался, заявив, что по его глубокому убеждению «Расследование в этом направлении никуда не приведет». Довел меня до того, что я сам едва не позвонил в Вашингтон. «А почему, кстати говоря, нет?» «Потому что я слишком стар, чтобы искать другую работу. Зато буквально через пять минут после того, как я добрался туда на 38-ю улицу, я позвонил генеральному консулу Германии» и спросил его прямо в лоб про Фабера. «Представляете, у консула хватило наглости заявить мне, что он не имеет ни малейшего понятия о том, чем занимается в Нью-Йорке Фабер. Хотя еще накануне, когда речь шла об убийстве Ладлоу, сказал мне, что за Фабера ручается головой. Тогда я позвонил в Вашингтон, в посольство Германии». Но там мне тоже дали отворот-поворот. Какого черта эти страны засылают к нам таких типов, о деятельности которых упомянуть-то вслух стыдятся, даже после их смерти? Вульф потряс головой. Крэмер некоторое время молча пялился на него, потом вдруг произнес. — Я отправил телеграмму в Югославию, в Загреб. — Вот как? — поинтересовался Вульф. «Да, это город, из которого приехали эти две девушки. Он, во всяком случае, указан в их паспортах. По словам девушек, в Америку они приехали, потому что это страна неограниченных возможностей. Им задали вопрос, почему они тогда прибыли не как беженцы, а по гостевым визам. Они ответили, что хотели сначала посмотреть и удостовериться». Такова ли на самом деле Америка, как ее описывают? «Осторожничают», — буркнул Вульф. «В телеграмме вы, конечно, спрашиваете, не увлечены ли они в какой-нибудь деятельности против Британской империи. Сомневаюсь, чтобы вам удалось чего-нибудь добиться. Если они работают на югославское правительство, вам ничего не ответят. «Если на кого-то другого, Загреб в Хорватии, а тамошние власти вряд ли захотят вам помочь. Могу я спросить, почему вы так заинтересовались именно этими девушками?» «Это вовсе не так. Я навожу справки обо всех. Но сейчас чему вы удивляетесь? Ведь одна из них исчезла». «Да и Фабера, как-никак, закололи в их квартире. Тормик по-прежнему ваша клиентка?» «Да. Если она ни в чем не виновата, вы зря запрещаете ей давать показания». «Я так не считаю». «А я считаю...» Кремер отбросил сигару и откинулся на спинку кресла. «Откровенно говоря, я ее вовсе не подозреваю». Главным образом, по двум причинам. Во-первых, она ваша клиентка. Это само по себе немало. Во-вторых, убийство Фабера разрушает ее алиби в убийстве Ладлоу. Не настолько же она глупа. В четверть десятого утра ее выпустили из управления, но приставили хвоста. Она села в такси. На Кеннелл-стрит внезапно выскочила и скрылась подземки. Мой сыщик подрастерялся и в толчье не поспел за ней, а тут как раз и поезд подошел. Вопрос в том, что она делала до десяти минут двенадцатого, когда пришла к вам. «А что, — говорит она, — по ее словам она сказала таксисту, чтобы он отвез ее к вам». Но по дороге сообразила, что вполне успеет добраться на метро до Милтона, чтобы поговорить с Мисс Ловхен. В метро же она поняла, что время поджимает, вышла на ближайшей станции, позвонила оттуда Мисс Ловхен, села в другое такси и поехала к вам. «Она позвонила Мисловхен, «Позвонила к Милтону?» «Да, мы проверили». Милтон сам снял трубку, узнал голос мисс Тормик и позвал мисс Ловхен. Это было примерно без четверти одиннадцать. О чем, по ее словам, мисс Тормик говорила с мисс Ловхен. «Она заявила, что это не мое дело». Вульф вздохнул. «Попробуйте это опровергнуть». «Да я и сам понимаю». Поэтому и говорю, что вовсе не подозреваю ее в убийстве. — А кого подозреваете? — Мисс Ловхен. — Откуда мне знать, черт возьми? Кремер выпрямился и снова сжал кулаки. — Разве я не признался, что ни черта в этом деле не понимаю? Я даже не представляю, кто мог находиться в квартире девушек от десяти утра, когда Фабер ушел от вас. До того времени, когда Гудвин с нашли его там зарезанным. «У нас нет ни одного свидетеля. Мы продолжаем расспрашивать жильцов этого и окрестных домов, но пока тщетно. Сами знаете, насколько это тяжело». Он стукнул кулаком по подлокотнику. «А что будет, если мы и найдем свидетеля?» Пусть бы даже я сам стоял на тротуаре и видел, как она вошла в дом вместе с Фабером, а потом вышла без него. Что из того? Если встанет вопрос, она ли убила Фабера или Ладлоу, что я отвечу? А? Когда дело выносится на суд присяжных, принято представлять не только доказательства, уличающие преступника, но и причину убийства». Побудительный мотив. Так уж заведено. Сейчас я нахожусь в таком положении, что с равным успехом могу обвинить в содеянном Гудвина, заявив, что он зарезал Фабера складным ножом. «Я не ношу складного ножа», — возразил я. «Только пирочиный ножичек». «Не слишком ли вы узко мыслите?» — спросил Вульф. «Может быть, стоит. Я вообще никак не мыслю». «Здесь и мыслить-то нечего. Мы проверяем всех и каждого, в том числе тех, кто вчера вечером был у Милтона. Юный Гилл был у себя в конторе. Один исключается. Милтон с женой находились у себя. Трое исключаются. Остается шестеро». Дрискл в половине одиннадцатого отправился прогуляться и вернулся в контору в одиннадцать тридцать. Дональд Барет уверяет, что сидел в конторе, но опрос свидетелей еще не окончен, так что о его алиби говорить еще преждевременно. Ловхен, Тормик и Зорка. Двое из них исчезли. Дарит вышла из своей квартиры в начале одиннадцатого, но еще не вернулась. Орудие убийства до сих пор не найдено. Колотая рана слева, нанесенная острым предметом, достаточно длинным, чтобы проткнуть сердце. Судя по количеству вытекшей крови, оружие вынули из раны не сразу, а несколько минут спустя. Однако еще раньше его сильно ударили по левому глазу каким-то тяжелым, твердым и тупым предметом. Маловероятно, чтобы такие следы остались от падения. Да и в любом случае, внешний вид повреждения позволяет утверждать, что оно было причинено раньше. Следовательно, была драка. А раз так, в чем дело? Я сжал пальцы правой ладони в кулак и выразительно покрутил их перед носом Кремера. «Тяжелый, твердый и тупой предмет», — пояснил я. «А? Что?» «Да, сэр, это я, Арчи, и мой маленький кулачок». Фабер повел себя здесь настолько нагло, что мне пришлось ему разок врезать, чтобы научить изящным манерам. «Вам я это говорю только потому, что вы можете откопать какого-нибудь свидетеля» который видел Фабера после того, как он покидал наш дом. А я не хочу, чтобы меня обвиняли в сокрытии улик». Кремер набычился. Подбородок его уперся в грудину. «Но не дать не взять Джек Демпси, готовый обрушиться на противника». Потом медленно, очень медленно, Кремер поднес к носу кончик указательного пальца, и принялся тереть нос снизу вверх и обратно, не спуская с меня прищуренных глаз. Прошла, должно быть, минута, прежде чем он произнес. «Нет, ты бы его не заколол». «Да, сэр», — живо откликнулся я, — «это не мой стиль». «Заткнись!» «Могло быть и иначе. Например, вы с придя туда, застали в квартире Фабера, который шарил по ящикам». Ты бросился на него и врезал по глазу. А Тормик потеряла голову и заколола его ножом. Ты вызвал Даркина и отдал ему нож, чтобы замести следы. Потом позвонил мне. «Звучит весьма правдоподобно», — признался я. «Но вы упираетесь в прежнее препятствие. Где мотив? С какой стати Тормик вздумалась бы всадить в него нож?» «Более того...» «Когда я врезал Фаберу по физиономии, Фред Даркин был здесь же, в конторе». Я помотал головой. «Нет, эта версия не выдерживает критики. Сам я скорее склоняюсь к...» Меня прервал телефонный звонок. Попросили Кремора. Я встал и освободил ему место за своим столом. За десять минут, что инспектор разговаривал, чего мы только не наслушались от однослужных восклицаний до подробнейшего инструктажа, после чего Кремер вернулся на свое место. Усевшись в красное кресло, он спокойно посмотрел на меня и сказал, «Знаешь, сынок, у тебя есть пара приличных качеств. С одной стороны, ты мне даже нравишься. Правда, с другой, я бы мог стоять столбом, наблюдая, как с тебя сдирают шкуру, и при этом...» не пролил бы ни единой слезинки. По части наглости тебе вообще нет равных, за исключением разве что самого Вульфа. Так вот, ваша Тормик сейчас сидит в полицейском управлении вместе с адвокатом, которого вы к ней приставили, и отказывается отвечать на вопросы. Меня так и подмывает испробовать на ней старый как мир трюк. — Пожалуй, позвоню Роуклифу, пусть передаст ей, что ты признался в том, что вы застали Фабера в ее квартире, и ты сбил его ударом кулака. — Валяйте, — согласился я. — Занятно будет посмотреть, что у вас получится. Что же касается моей наглости? то никогда ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем у меня не хватало и не хватит наглости, чтобы допустить мысль о таком деянии, которое приведет к тому, что моя славная жизнь оборвется на электрическом стуле. Вчера днем-то удрал с места преступления, унеся с собой орудие убийства. Я же не нарочно. И потом не удрал, а степенно ушел. К тому же я понятия не имел, что этот колдеморт лежит у меня в кармане. Кремер развалился в кресле, вздохнул и снова принялся тереть нос. Открылась дверь из прихожей. Вошел Фриц, приблизился к столу Вульфа и произнес. Мистер Кеттер, сэр. Вульф приподнял голову. Пусть войдет. По неуловимым оттенкам в голосе Вульфа. Я понял, что Орри может раздобыть нечто важное. Однако при первом же взгляде на физиономию Орри, я понял, что у того ничего не вышло. Вульф, судя по всему, пришел к такому же выводу. Так как он даже не спросил, а просто констатировал. Безрезультатно. Орри стоял в пальто, теребя шляпу и переминаясь с ноги на ногу. «Да, сэр». Вульф поморщился. «Но ты нашел то, что я тебе сказал?» «Да, сэр, и даже больше. Там еще упоминалось... Я видел фамилию во многих статьях и заголовках, но и только. Конечно, я не мог прочитать. Это нам не поможет. Фотографии?» «Нет, сэр, я просмотрел все в библиотеке, а также побывал в других местах. В «Таймс» меня поначалу обнадежили, но потом выяснилось, что у них этого нет. Сейчас я еду в консульство и решил сам заскочить к вам по дороге, чтобы не звонить. Консульство отменяется. Я звонил им. Это безнадежно. Ни мне, ни мистеру Кремеру консульства оказались не по зубам. Ты был на второй авеню? Нет. Отложил напоследок. Попробуй. Может, там получится. Не исключено, что по распоряжению мистера Кремера за каждым, кто покидает мой дом, будет установлена слежка. Можешь смело стряхнуть хвоста, если заметишь. Я не хочу, чтобы наша бравая полиция вмешивалась в мое расследование. Пока, по крайней мере. Ори ухмыльнулся. «С удовольствием!» Ори вышел. «Чушь собачья!» — фыркнул Кремер. «Для вас не впервой прибегать к такому способу. К тому же это раздражает меня меньше, чем ваша привычная нахрапистость. Слава богу, вы от нее отказались. Вы уже перестали развлекаться с Арчи?» «Развлекаться?» «О, Господи! А как же иначе? Не могли же вы на полном серьезе пороть такую чушь? Пиво хотите?» «Нет, спасибо. Впрочем, да. Пить хочется». «Очень хорошо». Вульф нажал на кнопку. «Если я вас верно понял, вы организовали слежку за мисс Ловхен. Да. Я приставил к ней двоих сотрудников. Один из них позвонил в половине одиннадцатого, что она вышла из дома и поехала к Милтону. Но с тех пор мы от них ничего не слышали. Они должны докладывать через каждые два часа, если это не грозит слежке». «Понимаю. Очень хорошо, когда под рукой есть такая уйма полезных людей». Да, если бы они к тому же хоть на что-то годились, этим делом занимается уже больше ста человек, допрашивают свидетелей на тридцать восьмой улице, ищут орудие убийства, копаются в биографиях подозреваемых, разыскивают ловко изорку, проверяют алиби, «При этом я в любую минуту ожидаю приказа прекратить расследование. Возьмут и прикроют всю лавочку», — инспектор стиснул зубы. «Пока же этого не случится, я буду действовать, исходя из тех убеждений, что налогоплательщики платят мне не за то, чтобы убийца уходил от правосудия. Вот почему я сижу здесь и точу с вами лясы». «Только здесь у меня есть хоть какой-то шанс получить зацепку, в которой мне отказывают эти паршивые консулы и послы!» «Премного благодарен!» Он взял стакан с пивом, отпил, облизнулся и еще раз отпил. Потом откинулся на спинку, не выпуская из рук наполовину опустевший стакан. «Позвольте задать вам вопрос!» «Если бы вам предоставили возможность выбирать, кого из жителей Нью-Йорка или его окрестностей, допросить в связи с этим убийством, на ком бы вы остановили выбор?» «Слава богу, тут думать не приходится. На мадам Зорки, разумеется». Зазвонил телефон. Опять попросили Кремера. На сей раз разговор получился коротким и красная физиономия инспектора, когда он занял свое место в кресле, выглядела довольной. Ну что ж», — ухмыльнулся он, — «начало положено. Зорка оказалась слегка на помине. Ее нашли, и вскоре по моей просьбе доставят сюда». «Вот как», — произнес Вульф, наполняя стакан. «И где ее отыскали?» «В Бриссендене. Зарегистрировалась под вымышленным именем, а пришла в отель в пять утра». «Надеюсь», — пробормотал Вульф, — «на ней было хоть что-нибудь, кроме той красной штуки, в которой она приехала к нам ночью». «А? Что вы сказали?» «Ничего», — разговаривал сам с собой. «Что, Фриц? Фриц вошел в кабинет, держа в руке подносик. Вольф жестом попросил его приблизиться к столу. Взял с подносика визитную карточку, прочитал и нахмурился. Черт побери! Где он? В прихожей, сэр. Отведи его в гостиную, закрой дверь и возвращайся. Когда Фриц покинул кабинет, Вольф обратился к инспектору. «Полагаю, других дел у вас на сегодня нет?» «Вы правы», — многозначительно подтвердил Кремер. «Однако я уже раз десять повторял вам, что мне здесь нравится. Если же я уйду, назад вы меня можете и не пустить, пока я не предъявлю ордер на обыск». «Ладно, тогда боюсь, что вам придется...» «Послушай, Фриц. Отвези мистера Кремера на лифте в оранжерею и попроси Теодора показать ему орхидеи. Он улыбнулся инспектору. Давненько вы не бывали в моей оранжерее. Там есть на что посмотреть, с превеликим удовольствием, возвестил Кремер и последовал за Фрицем в прихожую. Вульф протянул мне визитку, и я прочитал вслух Джон Барретт. Послышалось лязгание поднимающегося лифта. Вульф сказал «Приведи его». Глава 15. Внешность отца зайчика полностью соответствовала тому голосу, который я слышал по телефону. Большинство людей назвало бы его внешность респектабельной. «По мне же такой тип — мечта коммердинера». На вид около пятидесяти, благообразный гладко выбритый, с серыми проницательными глазами, схватывающими все с первого взгляда. Джон Барретт был облачен в неброскую одежду стоимостью долларов этак в 485. Он неспешно и с достоинством поздоровался с Вульфом за руку, словно никуда но ну, совсем никуда не спешил. «Приятная тут у вас обитель», — заметил Баррет, присаживаясь. «И от реки недалеко». Вульф кивнул. «Да уж и припомнить трудно, когда я купил этот дом, но о переезде даже не помышляю. Прошу меня простить, мистер Баррет, но я довольно ограничен во времени». — Мне удалось принять вас вне очереди. Другой посетитель пока любезно согласился совершить экскурсию по моей оранжерее. Мистер Кремер из уголовной полиции. — Кремер? — Да. Глава отдела по расследованию убийств и иных тяжких преступлений. — Понимаю, — безмятежно произнес Баррет, хотя в глазах промелькнула тревога. «Я пришел поговорить с вами по поводу нескольких фраз, которые вы обронили вчера вечером, беседуя с моим сыном. Я имею в виду боснийские леса, кредиты, полученные моей компанией, и банду Даневича. Так, кажется, вы изволили выразиться. Банда?» «Да-да, я помню», — отмахнулся Вульф. «А что?» разве я допустил какую то неточность нет все точно могу я закурить получив разрешение барретт извлек сигарету из портсигара он закурил и поблагодарил меня за пепельницу мой сын произнес он скрывая раздражение еще слишком неопытен в юности свойственно сортировать людей по категориям Это единственный способ избежать безнадежной путаницы. Но для этого нужна сноровка. А вот мой сын, похоже, еще слабоват. Одних он незаслуженно превозносит, других недооценивает. Возможно, я сам в этом виноват. Уж слишком я ему помогал. Воистину, отцовская любовь способна обернуться катастрофой».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 В данную минуту все. Ну что ж, Баррет улыбнулся. Насколько я понимаю, будучи частным сыщиком, вы беретесь за любую работу, которая сулит принести вам доход со размерной вашим способностям. Да, сэр, вы правы. В определенных границах, которые я устанавливаю сам.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 или, по меньшей мере, поддерживает добрые отношения. Вы представляете ее в связи с убийством этого Ладлоу? Совершенно верно. Хотя изначально я подрядился, чтобы снять с нее обвинение в краже бриллиантов у некоего Дрискала. Затем убили мистера Ладлоу, и мистер Тормик потребовались мои услуги поскольку в силу обстоятельств она оказалась замешана в этом деле. Так это мисс Тормик предоставила вам сведения, которыми вы воспользовались, чтобы оказать нажим на моего сына. Вы ведь на него надавили, да? Разумеется. Я его шантажировал. Под угрозой раскрыть определенные сведения. Вы узнали об этом от мисс Тормик?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 «Так вот, в связи с делом, которое мы обсуждаем, я не представляю чьих-либо интересов, помимо интересов, мисс Тормик. И, как всегда, своих собственных». «Разумеется». «Хорошо». Барат потушил сигарету. «Это облегчает мою задачу. Только, пожалуйста, не считайте меня глупцом». «Я навел справки и выяснил, что репутация у вас воистину завидная. Вам можно доверять. В связи с тем, чем занимается моя компания, я хотел бы сделать вам одно предложение. Речь идет о том, что вы... Э -э, упомянули моему сыну. Мы нуждаемся в ваших услугах. Это вовсе не обременительно» и, безусловно, не заставит вас бороться с собственными предрассудками. Баррет достал из кармана изящный кожаный бумажник. Сейчас я выпишу вам чек в качестве залога. Десять тысяч вас устроит? Конец десятой части. Продолжение следует.